— Успокойся, — посоветовал гость. — Сначала нам нужно доехать. Он посмотрел в сторону Цапова. Его взгляд не обещал ничего хорошего. — ну Думаю, что и вы должны были попытаться убежать, — пробормотал Цапов так, чтобы его услышали сидевшие сзади ребята Горелого. Глава тринадцатая Старик сидел в своей комнате, недовольный и мрачный. Недавно позвонил Ибад. Он успел зайти к начальнику местного райотдела и узнать у него все подробности. никакой операции, милиции, речи не шла, уверял Али Мурат. Ничего конкретного не планировалось ни в его районе, ни в центральном аппарате. Начальник райотдела милиции был убежден, что если нечто подобное планировалось бы на его участке, он обязательно был бы об этом информирован. Он даже позвонил в управление Министерства по борьбе с наркомафией, где у него были знакомые, и попытался узнать, не планировали ли они что-нибудь подобное на его участке, но все знакомые в один голос открещивались ошибки быть не могло курбан слишком хорошо платил полковнику чтобы тот своими руками зарезал такую курицу несущую ему поистине золотые яй значит этот сбежавший племянник не был из милиции тогда получалось что он был либо авантюрист решивший обмануть курбана либо посланец его врагов замысливших погубить его друзей и его дело. За многие годы работы он привык к разного рода неожиданностям. Еще в далекие сороковые годы он совсем молодым парнем переходил границу с Ираном, выполняя поручение своего умершего дяди. Потом ему стали доверять операции покрупнее. В 50-е границы уже невозможно было преодолеть в одиночку и в Иран снаряжались целые караваны. В поток наркотиков почти прекратился, и вместо них начали возить золото, различные украшения, сигареты, конфеты, уже поступавшие из Москвы и других городов Советского Союза. В начали приходить товары из Закавказья с подпольных цехов, так бурно расцветших в это время. И, наконец, уже в 80-е годы, пользуясь нарастающим разложением в огромной стране, они снова переключились на поставку наркотиков, пользуясь тем, что потоки зелья, ранее свободно проходившие через Иран, очень сильно замедлили свои темпы. Из Афганистана, Пакистана и пограничных районов Ирана наркотики перевозились через Тегеран и далее на Запад. Однако революция 79-го года в Иране положила конец бесконтрольности, а пришедший власти теократический режим Аяталы Хомейни начал беспощадную борьбу с наркомафией. Именно тогда большая часть продукции начал поступать через границу в Туркмению и Азербайджан, откуда шла еще дальше в Европу. это то, что было немыслимо в 40-е и 50-е годы, стала очевидной реальности в это время. Пограничники и таможенники брали взятки, стали продаваться, как дешевые проститутки. Теперь можно было купить почти любого пограничного офицера, почти любого таможенника. После обретения независимости эта проблема вообще перестала волновать Курбану. Вот еще несколько философом по натове Он долго размышлял, как могла произойти такая подмена ценностей. Ведь еще в далекие 50-е годы ни один пограничный офицер, ни один таможенник даже не подумал бы о взятке. Любое подобное предложение немедленно закончилось быть тюрьмой. Неужели и времена изменили? И раньше люди были гораздо порядочнее, чем теперь он достиг преклонного возраста. Старый Курбан прожил долгую жизнь и знал, что ничто не меняет людей, ни времена, ни обстоятельства. Но почему тогда раньше никто не брал взятки, а теперь брали всех без исключения?